И ведь действительно флот, а то и больше. Под сотню кораблей, два пустотных суперкрейсера, два планетарника в атмосфере. Хотя это говорит скорее о специфичности задания, чем о реальной мощи флота. Как ни странно, но эти гиганты парламентерскому боту вообще не противники, особенно планетарники. Вот корветы какие-нибудь или ульи с истребителями — совсем другое дело. Отключи сирену, Рафик. Буркнул Мари и повернулся вместе с креслом к вытянувшемуся у пульта Сон Дреддам. Вот что гвардия. Понятия не имею, зачем нас сюда послали. Может, в качестве живца. Так что натягивайте-ка комплектики, если кто снял, и будьте готовы в любую минуту шлюзоваться и отстреливаться. А пока нас еще не шинкуют, упакуйте-ка жратвы, сколько получится. Если придется сигать за борт и валиться на ухту, не помешает. И батареи, батареи побольше берите». «Есть». Десантники развернулись и пропали за перепонкой. «Думаешь, придется сигать?» — спросил Раджабов из-под лобья, глядя на Маримутсу. «Не знаю. Но лучше быть готовым». «Это точно». Раджабов вздохнул и некоторое время молчал. «Слушай, командир», — оживился вдруг он. «А обычное сканирование в режиме фонового подбора засечь возможно? С объекта? Ну да». — Вряд ли. То есть собственный фон засечь, разумеется, можно. А вот регистрирует его кто или нет, пойди пойми. Тогда почему так часто пользуются обычным сканированием, если объект его легко засекает? Маримутс удивленно повернулся к Ундеру. — Как, почему? — В бою зачастую наплевать, замечает твое сканирование противник или не замечает. А вот о нем самом, поболее знать, никогда не мешает. — Но, может, сейчас не в бою? резонно заметил раджабов скорее в разведке в разведке чаще ограничиваются фоновом ты прав согласился маремуца. Некоторое время оба мрачно созерцали скоище чужих кораблей в объеме проекционного куба. изображение разумеется, давалось в искаженных масштабах. Ра размеры планеты кораблей, а также расстояния между ними и ботом различались в десятки тысяч раз. Проекционный куб сводил это к понятной и весьма наглядной световой голограмме. Любой военный давно привык к подобным играм с масштабом. — Хотел бы я знать, зачем на самом деле нас сюда заслали, — сказал Раджабов. — Я сначала думал просто уволочь бот в тихий угол. Да только угол мало похож на тихий оказался. Они еще долго сидели в рубке и нервно переговаривались, то и дело косясь на изображение в виде Чужие, к удивлению, не обращали внимания на бот, который, по идее, перед этим гоняли по галактике, как исполнительный бобик, зазевавшегося котяру. Еще дважды включалось тазинарное сканирование. Ненадолго, на минуту-две, не больше. Потом астрогатор, наконец, рассчитал оптимальный прыжок к кухте, и все с облегчением вздохнули. Бот тут же бросили в короткую пульсацию, Вскоре он уже обращался вокруг третьей планеты системы Пронг-30 на манер искусственного спутника. Чужие хранили пассивность. В отношении парламентерского бота, по крайней мере, вблизи Табаски их корабли совершали какие-то загадочные, неспешные эволюции и изредка перестраивались, иногда ныряли в атмосферу или выныривали оттуда. Оба планетарных крейсера зависли над стационарными точками Табаски, скорее всего, в боевом режиме. Над этим еще стоило поломать голову. Такие крейсеры предназначались для атак на густонаселенные планеты. Что их могло заинтересовать на практически безлюдной и девственной табаске, оставалось только догадываться. — Да, — буркнул лейтенант Маримутца, в последний раз глядя на чернильный фон видеокуба. — Сплошные загадки. — Ладно, гвардия, идем на посадку. Готовьте унты и снегоступы. — Здравствуй, ухта! Парламентёрский бот Азанни с человеческим экипажем снова изверг синеватые шнуры из дюз маневровых двигателей и начал снижение.